Намерз не куржак, а многослойная ребристая пленка. Под нею темнела раскисшая, большей частью уже развалившаяся лепнина ласточкиных гнезд. Среди этих отчужденно темнеющих казарм высилось в ширь в лес врубленное, никак не спланированное сооружение, еще недостроенное с наполовину покрытой крышей и с невставленными окнами. Просторное и пристранное помещение. Если его распилить повдоль, то получилось бы два, может, и три барака, будущая столовая полка. Чуть на отшибе, разбегшись по молоденькому сосняку, белела стайка тесовых и бревенчатых домов, огороженных